Глава вторая. Не успела Сарин спуститься с палубы корабля, как обнаружила, что стала вдовой. Новость потрясла ее, но ни горьких слез, ни отчаяния, каких можно было ожидать от внезапно овдовевшей женщины, сообщение не вызвало. В конце концов, Сарин никогда не встречала своего мужа. Строго говоря, его и мужем нельзя было назвать. Когда принцесса покидала родные земли, они с Раденом были только помолвлены. И у нее имелись все основания полагать, что Орелонское королевство отложит свадьбу до ее прибытия. По крайней мере, на ее родине для вступления в брак требовалось присутствие обоих – жениха и невесты. «Мне никогда не нравился этот пункт в свадебном контракте, госпожа», – произнес спутник Сарин, парящий за ее плечом шар света величиной с арбуз. Сарин досаде притопнула ногой. Свадебный контракт был Томпсоной из 50 страниц, и сотни включенных в него пунктов предусматривали любую случайность – в том числе и смерть одного из новобрачных. В этом случае их помолвка объявлялась законным браком. «Это довольно распространенное условие, эш ответила она. «Таким образом, даже если что-то случится с одной из сторон, политический союз не пострадает. Правда, еще никому не приходило в голову воплотить его в жизнь». «До сегодняшнего дня», — ответил Шар глубоким, хорошо поставленным голосом. «Да уж», — согласилась Сарин. «И откуда мне было знать, что принц Рауден так плохо не протянет даже пяти дней?» которые мы плыли по Фьерденскому морю. Она задумалась. Прочитай мне этот пункт еще раз, Эйж, слово в слово. Если милостивый домик призовет к себе одну из сторон вышеупомянутой пары до назначения для свадьбы даты, акт обручения будет рассматриваться равному акту свадьбы в глазах общества и закона. И ведь ни к чему не придерешься, верно? Спросила старин. Боюсь, что так, госпожа. Принцесса нахмурилась, постукивая по щеке указательным пальцем. Ее взгляд рассеянно бежал причал, ненадолго задержался на разносчике, грузившем ее вещи в повозку и наконец остановился настоящим неподалеку, высоком, аскетического вида мужчине, который с откровенной скукой наблюдал за погрузкой. Единственный прием, устроенный ей королем Яденом, заключался в прибытии этого чопорного придворного по имени Кетл. На его долю также выпала прискорбная обязанность сообщить, что принц Рауден скончался от скоропостижной болезни во время ее путешествия. что он и сделал тем же суким невыразительным тоном, каким командовал грузчиками. «Выходит, по всем законам я теперь орелонская принцесса?» «Именно так, госпожа». «И вдова человека, с которым даже не успела как следует познакомиться». «И тут вы правы». Сарин покачала головой. «Когда новости дойдут до отца, он будет хохотать до слез. Не видать мне покоя до конца жизни». Эйш замерцал, выказывая неодобрение. «Госпожа, король ни за что не отнесется к такому серьезному событию с легкостью. Без сомнения, смерть принца Раудена принесла немало горя царственной семье Орелона». «Конечно, так много горя, что у них даже не нашлось время меня встретить. А ведь по закону я теперь не только их невестка, но и приемная дочь». «Вполне возможно, что король Ядан пожелал бы встретить вас лично. Если бы его предупредили о вашем прибытии заранее, госпожа». Сарин нахмурилась, но Эйш был прав. Она собиралась опередить гостей на несколько дней, надеясь, что ее ранний приезд станет предсвадебным подарком Раудену. Ей хотелось провести немного времени с ним вдвоем, без помех. Но скрытность обернулась против нее. «Скажи мне, Эйш, на каком дне после смерти по орелонским обычаям хоронят умерших?» «Точно не знаю, госпожа», — признался Эйш. «Я давно покинул Орелон, и мое пребывание здесь было кратким, так что многие подробности уже забылись». «Но я читал, что орелонские обычаи во многом похожи на ваши». Сарин кивнула и жестом подозвала придворного. «Да, госпожа». Лениво осведомился Кетл. «По принцу Раудена справлялись поминки?» «Конечно, госпожа», — ответил придворный. «Прощание с принцем происходило при храме Карати. Похороны пройдут сегодня вечером». «Я хочу побывать у гроба». Кетл замялся. «А Его Величество просили, чтобы вас отвезли во дворец немедленно». «Тогда я не стану задерживаться на поминках», — ответила принцесса, направляясь к карете. Сарин критически оглядывала переполненный поминальный павильон, ожидая, пока Кеттл с несколькими разносчиками расчистит ей путь к гробу. Ей пришлось признать, что убранство выглядит безукоризненным. Цветы, погребальные дары, молящиеся жрецы Карати — необычной казалась только огромная толпа посетителей. «Как много здесь людей!» Негромко заметила Нейшум. «Принца очень любили, госпожа!» Ответил парящий рядом Сион. «Согласно нашим сведениям, он был наиболее популярной политической фигурой в стране!» Сарин кивнула и двинулась по проделанному усилиям Микитола проходу. Гроб принца стоял в самом центре павильона, и почетный круг солдат заставлял пришедших держаться на расстоянии. Разглядывая лица по сторонам прохода, Сарин видела в них неподдельное горе. «Значит, это правда», – думалось ей. «Люди действительно любили его». Солдаты расступились перед ней, и принцесса оказалась у гроба. По кариатскому обычаю на нём были вырезаны ионы, в большинстве своём – символы надежды и покоя. Гроб окружала гора изысканных блюд по отношению усопшему. «Могу я увидеть его?» – спросила принцесса у невысокого жреца, вид которого излучал доброту. «Мне очень жаль, дитя. Болезнь принца оставила неприятные последствия, и король желал, чтобы его сыну позволили сохранить достоинство и после смерти». Сарин кивнула, поворачиваясь к гробу. Ей трудно было представить, что она должна чувствовать стоя у гроба человека, которого прочили ей в мужья. Почему-то ее переполнял гнев. Принцесса постаралась подавить рвущееся наружу чувства и еще раз обвела взглядом павильон. Ее поражало, что обстановка выглядит чересчур формальной. Хотя в чувствах пришедших сомнения не возникало. Сам павильон, подношения и убранство выглядели лишенными теплоты. «Молодой крепкий мужчина…» Опять одолели её сомнения. «И умер от лихорадки с кашлем. Не спорю, это возможно, но не слишком-то вероятно. Госпожа…» – тихо спросила Эйш. «Что-то не так?» Сарин жестом подозвалась Иона и направилась обратно к карете. «Ещё не знаю…» Столь же тихо произнесла она. «Мне кажется, в случившемся что-то не сходится». «Вы просто подозрительный по природе, госпожа». Заметил Эйш? «Почему Яден не соблюдает траур?» Кэттл говорил, что у него дворцовый прием, можно подумать, что смерть сына совсем его не затронула. Сарин покачала головой. «Я разговаривала с раденом перед нашим отплытием из Тиода, и он казался совершенно здоровым. Что-то не так, Эйш, и я хочу в этом разобраться». «О горе нам!» – протянул Эйш. «Вы знаете, госпожа, ваш отец особенно просил меня постараться уберечь вас от неприятностей». Сарин улыбнулась. «Ты ведь сам знаешь, что эта задача невыполнима. Идем, нам предстоит встреча с моим новым отцом». Всю дорогу Сарин просидела молча, прислонившись к окну кареты, рассматривая Каи. В ее голове вертелась одна и та же мысль. «Зачем я здесь?» Когда она говорила Сейшем, ее голос и доводы звучали уверенно, но принцесса давно научилась скрывать свои страхи. Сарин прекрасно понимала, что ее неспроста доливает вызванное смертью Раадена любопытство. Это чувство помогало ей отвлечься от неловкости и неуверенности в себе. В глубине души Сарин считала себя долговязой, нескладной, несколько бесцеремонной женщиной на закате своей привлекательности. 25 лет. Ей следовало найти мужа много лет назад. ра был ее последним шансом. «Как ты посмел померить в такой момент, принц Орелонский?» – кружила в голове Сарина чайная мысль. Ирония ситуации только подливала масло в огонь. Следовало ожидать, что именно этот человек, начинавший ей нравиться, умрет прежде, чем им доведется встретиться. И теперь она оказалась одна в незнакомой стране в политической зависимости от короля, которому не доверяла. Принцессой начала овладевать уныние «Ты раньше была одинока. Напомнила она себе, «справишься и сейчас, надо только отвлечься от грустных мыслей, а скучать тебе не придется. Перед тобой новый двор, который необходимо пристально изучить. Наслаждайся тем, что имеешь». Со вздохом Сарин подвела итог раздумья и вернулась к созерцанию города. Несмотря на годы, проведенные по поручениям отца в дипломатических миссиях, в Орелоне ей бывать еще не приходилось. Со времен падения Элантриса остальные государства наложили на страну неофициальный карантин. Никто не знал, чем загадочный город навлек на себя проклятие, но все боялись, что элантрийская болезнь окажется заразной. Так что оживленность Каи приятно удивила Сарин. Улицы кипели жизнью, но при этом на них поддерживались чистота и порядок. Люди хорошо одевались, и она не заметила ни одного нищего. По одной стороне улицы шагала группа, одетых в голубые мантии жрецов карати, сопровождая человека в странной белой мантии. Сарин наблюдала за непонятной процессией, пока она не завернула за угол. Также Кая не выказывал признаков экономических трудностей, от которых должен был страдать Орелон. Повозка миновала дюжины обнесенных оградами особняков, построенных в разных стилях. Одни щеголяли просторными пристройками и высокими крышами, характерными для архитектуры дюладелла. Другие больше напоминали каменные крепости, каким-то чудом перенесенные с воинственных земель Фьердена. Тем не менее, все особняки отличала одна общая черта – от них так и веяло богатством. Простой народ мог голодать, но Кай, обиталище орелонской аристократии, подобные пустяки не коснулись. Только одна угрожающая тень нависла над городом. В отдалении возносились огромные стены Ландриса, и от взгляда на их внушительный контур Сарин пробила дрожь. Всю свою сознательную жизнь она слышала рассказы об Эл-Андресе, о былой магии и ужасах, обитавших теперь на его черных улицах. Какими бы роскошными ни казались дома вокруг, каким бы богатством ни кичился Каи, мертвый город по соседству служил неотступным напоминанием, что дела в Варилу они далеки от полного благополучия. «Не могу понять, почему они вообще здесь живут?» – спросила Сарин слух. «Госпожа?» – откликнулся Саиш. Почему король ядан решил построить свой дворец в Кае? Зачем выбирать город, который так близко к Иландрису? «Можно предположить, что причины в основном экономические. На северном побережье рилона не так уж много подходящих портов, а этот самый дальний», – Сарин кивнула. «Действительно залив, образованный рекой Ридальф при впадении в океан, представлял собой завидное место для портов. Но, тем не менее, вполне возможно, что причины кроются в политике. Продолжала размышлять принцессам. Ядан пришел к власти в неспокойные времена. Вероятно, он решил, что близость к прежней столице прибавит ему веса. «Все может быть, госпожа», — ответила эш. «И какая по сути разница?» Добавила про себя Сарин. Уже давно стало очевидным, что длительное обитание поблизости от Иландриса или Иландрийцев не увеличило шансы жителей Кая на то, что шаот произойдет именно с ними. Сарин отвернулась от окна и посмотрела на парящего рядом Эйшем. До сих пор она не заметила ни одного Сиона на улицах Каи, хотя этих созданий, считавшихся древними порождениями лентрийской магии, в Орелоне должно было обитать гораздо больше, чем у нее на родине. Эйш беззвучно висел над соседним сиденьем и не реагировал на ее пристальный взгляд. Если хорошенько прищуриться, то можно было разглядеть светящийся Эйон в центре его сияния. «Хотя бы договору ничего не угрожает». – произнесла Сарин после долгого молчания. «При условии, что вы останетесь в арилоне госпожа», – ответил ей глубокий голос Эйша. «Так оговорено в контракте. Пока вы живете здесь и храните верность своему супругу, король ядан обязан соблюдать договор с Теодом». «Пока я храню верность мертвецу», – вздохнула Сарин. «С мужем или без, мне придется остаться здесь». «Как пожелаете, госпожа». «Нам необходим этот союз». Влияние Фьердена усиливается с невиданной скоростью. Пять лет назад я бы сама утверждала, что нам нечего волноваться, что фьерденским жрецам никогда не стать значительной силой в Орелоне. Но сейчас... Сарин покачала головой. Падение Республики Юладел много изменило. Нам не следовало отдаляться от арелона Эйш. Продолжала она. Наладь мы твердые связи с арелонским правительством десятилетия назад, я бы не очутилась в теперешнем положении. Ваш отец боялся, что их политическая неразбериха переметнется в Теод. Напомнила Иш, не говоря уже о Реоде. Ни у кого не было уверенности, что случившееся с эландрийцами не затронет и обычных людей. Ход кареты начал замедляться, и Сарин вздохнула, позволив беседе замереть. Ее отец тоже считал Фьордан угрозой и понимал, насколько важно восстановление старых связей, поэтому она и приехала в Орелон. Вторая дверца распахнулась перед экипажем. С друзьями или без, но она здесь, и Теот рассчитывает на нее. Ее задачей будет подготовка орелонца в грядущей войне, которая с падением Эландриса стала неизбежной. Орелонский король ядан теперь и названный отец Сарин, отличался худощавостью и жесткими чертами лица. Он совещался с группой придворных, и около пятнадцати минут принцессе пришлось простоять незамеченной, пока король не соизволил приветствовать ее кивком головы. В глубине души Сарин не возражала против ожидания, Оно давала ей шанс понаблюдать за человеком, который теперь вправе рассчитывать на ее лояльность. Тем не менее, подобное обращение глубоко задело ее чувство собственного достоинства. Как теотская принцесса она заслуживала, если не грандиозного приема, то, по крайней мере, соблюдения протокола. Пока Сарин ожидала, ее поразила одна странность. Ядон совсем не походил на человека, убитого горем по умершему сыну и наследнику престола. Ни осанка, ни черта лица короля не несли признаков отчаяния и безысходной усталости, обычно сопровождающих гибель близкого человека, да и весь двор не производил впечатления охваченного трауром. «Неужели он настолько бессердечен?» – девушка с беспокойным любопытством рассматривала Ядена. «Или так хорошо умеет скрывать свои чувства?» Годы, проведенные при дворе ее отца, превратили Сарин в знатока человеческой натуры. Хотя слова Ядана до нее не долетели, принцессу попросили остаться в глубине зала и ожидать разрешения приблизиться. Она смогла составить представление о характере короля, наблюдая за его поведением. Он говорил уверенно, раздавая четкие указания и время от времени тыча тонким пальцем в расстеленную на столе карту, что вроде бы указывало на сильную волю и точное понимание целей и пути к ним. Сарин решила, что это неплохой знак, и она сможет найти с Яданом общий язык. но почти сразу же ей пришлось пересмотреть свое заключение. В конце концов, король жестом подозвал ее к себе. Сарин постаралась скрыть раздражение, вызванное долгим ожиданием, и приблизилась подобающей случаю благородной покорностью. Ядан прервал ее на середине реверансом «Мне не говорили, что ты такая высокая!» – воскликнул он. «Господин?» Сарин подняла взгляд. «Ну ладно, тот, кого это могло смутить, все равно уже ничего не увидит. Эшен!» Резко крикнул он, и, неприметливая доселе женщина, на другом конце зала угодливо подскочила. «Покажи ей покои и проследи, чтобы она не скучала! Займитесь вышиваниями или другими женскими делами!» И с этими словами король повернулся к ожидавшей его группе торговцев. Сарин так и замерла на середине поклона, остолбенев от полного несоблюдения этикета. Только годы придворной жизни помогли ей вовремя прикусить язык. Скромная женщина, которой относился приказ ядана, Королева эшен проворно подошла к Сарину взяла ее за руку. Она была невысокой и стройной, с темными русыми волосами, слегка тронутыми сединой. «Пойдем, дитя!» – произнесла королева высоким пронзительным голосом. «Мы не должны тратить королевское время понапрасну!» И Сарин позволила увести себя в одну из боковых дверей. доме милостивый!» – бормотала она себе под нос. «Во что я вязалась?» «Тебе понравится, когда зацветут розы. Садовники рассаживают их так, что можно наслаждаться запахом, даже не подходя к окнам. Мне бы хотелось, чтобы они были поменьше». «Розы?» Сарин свела в недоумении брови. «Нет, дорогая». Без малейшей паузы продолжила королева. «Окна». Ты не поверишь, как слепит по утрам солнце. Я просила их, садовников, конечно, найти мне оранжевые. Я просто без ума от оранжевого. И они мне подсунули омерзительный желтый тон. Я им говорила, что если бы я хотела желтый, я бы попросила посадить абертины. Надо было видеть, как они извинялись. Я уверена, что к концу года у нас все же появятся оранжевые. Просто чудесно, правда, дорогая? Но окна так и останутся слишком большими. Может, мне удастся заложить парочку камнями? Сарин завороженно кивала. Беседа оставила ее безразличной, а вот королева заинтересовала. Сарин всегда подозревала, что лекторам в отцовской академии нет равных пустой болтовне, но Эшин их всех заткнула за пояс. Королева перескакивала с одной темы на другую, как порхающая бабочком, которая никак не может решить, на каком же цветке ей остановиться – У любой затронутых тем имелся шанс вылиться в интересный разговор, но королева не дала Сарин ни малейшей возможности ухватиться ни за одну из них. Сарин глубоко вздохнула, взывая к запасам собственного терпения. Доми учил, что все люди разные, и это дар, который делает жизнь интереснее. Так что было бы несправедливо винить королеву за ее характер. Кому-то ее бессвязный лепет мог бы показаться очаровательным. К несчастью для Сарин, после знакомства с королевской семьёй, она начала подозревать, что найти политических союзников в Орелоне будет нелегко. Чем дальше, тем больше странное поведение Эшен беспокоило принцессу. Никто не мог говорить так много, как королева. Она не замолкала ни на миг. Можно было подумать, что присутствие Сарин смущает её. И тут принцесса поняла, что Эшин тараторит на любую тему, обходя молчанием самую главную – почившего принцем. Сарин подозрительно прищурилась. Даже если сделать скидку на невероятное легкомыслие королевы, она все же казалась чересчур жизнерадостной для женщины, только что потерявшей сына. – Вот твои покои, дорогая. Мы уже распаковали твои сумки и добавили несколько необходимых вещей. Я вижу, ты носишь разные цвета, даже желтый, хотя не представляю, как он может тебе нравиться. Ужасный цвет. – Конечно, твои волосы совсем не ужасные, блондинку никак нельзя назвать желтоволосой. Это то же самое, как если назвать лошадь овощем. «Пока что у тебя нет своей лошади, но ты можешь брать любой из королевских конюшен. У нас много породистых животных, знаешь ли. Дюладел очень красив в это время года». «Конечно», — ответила Сарин. Она оглядела небольшую комнату, и та пришлась ей по вкусу. Большие помещения принцесса не любила за ими умения, а слишком маленькие казались ей тесными. «А вот это тебе понадобится, милочка». Эшин указала на лежавшую в стороне кипу одежды. Остальные вещи уже развесили по местам, а эти, видно, доставили совсем недавно. Все платья обладали одной общей чертой. «Чёрный!» – воскликнула Сарин. «Конечно, ведь ты… ведь ты во…» Эшин замялась. «Я в трауре», – догадалась Сарин, от досады она притопнула ногой. Чёрный не был её любимым цветом. Эшин кивнула. «Ты сможешь надеть один из них вечером на похороны. Церемония должна получиться очень милой. Я сама её готовила». Эшин снова завела рассказ о своих любимых оттенках. И очень скоро монолог свелся к признанию, что она ненавидит ферденскую кухню. Сарин кивала и вежливо, но непреклонно вела королеву к дверям. Как только та оказалась в коридоре, принцесса сослалась на усталость после путешествия и отгородилась от потока слов, закрыв дверь. «Общение с ней потеряет новизну очень быстро», – проворчала себе под нос Сарин. «Королева обладает неоспоримым даром вести беседу», – согласился глубокий голос у окна. «Что ты узнал?» — спросила Сарин, начиная копаться в горе черной одежды. Эйш вплыл в комнату. «Я встретил гораздо меньше сионов, чем ожидал. Насколько я помню, когда-то этот город был полон нами». «Я тоже обратила внимание». Сарин прикинула перед зеркалом платье, недовольно покачала головой и бросила его обратно в кучу. «Все изменилось». «Полностью согласен. Следуя вашим указаниям, я расспросил сионов о безвременной кончине принца». К несчастью, они не выказали желания говорить на эту тему. Они считают смерть молодого наследника перед свадьбой дурным знаком. Особенно для него самого. Пробормотала Сарин, раздеваясь, чтобы примерить платьем. «Эй, здесь происходит что-то странное. Я думаю, что принца убили». «Убили, госпожа!» В голосе Сиона прозвучало явное неодобрение, и он замерцал. «Кто же мог это сделать?» «Пока не знаю, но меня настораживают обстоятельства его смерти. И потом я не заметила, чтобы двор был в трауре. Возьми хотя бы королеву. Только вчера она потеряла сына, но, похоже, её это не слишком огорчило. – Тому есть простое объяснение, госпожа. Принц Рауден – не её сын. Его матерью была первая жена короля Ядена, которая умерла двенадцать лет назад. – Когда король женился снова? – Сразу после Риода, через несколько месяцев после того, как зашёл на трон. Сари нахмурилась. – Всё же мне не по себе. Решила она. Принцесса изогнулась, пытаясь застегнуть платье на спине. Потом повернулась к зеркалу и критически оглядела свое отражение. «Я в нем выгляжу бледнее смерти. Но, по крайней мере, оно неплохо сидит. Я боялась, что оно мне до колен не достанет. Орелонки такие коротышки?» «Как скажете, госпожа», — ответил Сион. Как и Сарин, он прекрасно понимал, что орелонки вовсе не коротышки. Даже в теоде принцесса возвышалась над другими женщинами на голову. В детстве отец звал ее Прутиклеки. В его любимом виде спорта так называли высокий тонкий колышек, который отмечал линию ворот. Даже существенно округлившись зрелостью, Сарин все еще казалась долговязой. «Госпожа?» – прервал ее размышления голос Эйшем. «Ваш отец желает поговорить с вами. Мне кажется, ему стоит услышать ваши новости». Сарин подавила вздох и кивнула. Иш начал ярко переливаться. Через несколько мгновений контуры шара света, который составлял сущность Сиона, растаяли, и перед принцессой возникли головы и плечи короля Эвентио Теоданского. Губы светящиеся головы шевельнулись. «Я здесь, отец?» Король Теода был крепким мужчиной с крупным овальным лицом и массивным подбородком. Чтобы поговорить с дочерью, он должен был находиться рядом с другим Сионом. Скорее всего, Дио, который сейчас передавал изображение Сарин. «Ты нервничаешь перед свадьбой?» С тревогой спросил Ивентию. «Насчет свадьбы...» Медленно начала она. «Возможно, тебе не стоит приезжать на следующей неделе. Ничего интересного не предвидится». «Почему?» Эйш оказался прав. Отец не стал смеяться, когда узнал о смерти Раудена. Наоборот, лицо и голос короля выражали заботу и сочувствие. Его тревога только усилилась, когда Сарин объяснила, что даже со смертью принца обязательства свадебного контракта останутся в силе. «Ох, Инн, я тебя так сочувствую. Я знаю, как много ты ожидала от этого брака». «Чепухатец». принцессу раздосадовала, что Эвентио знал ее слишком хорошо. «Мы даже ни разу не встречались. Откуда могли взяться какие-то ожидания?» «Возможно, вы не встречались». В голосе короля звучали утешительные нотки. «Но ты разговаривала с ним через Сионов и писала письма. Я знаю тебя». «Инн, ты романтик». Ты бы ни за что не решилась на этот брак, если бы не убедила себя, что сможешь полюбить Раудена. Отец говорил правду, и внезапно одиночество нахлынуло на Сарин с новой силой. Она провела путешествие через Фьорданское море, как на иголках, волнуясь перед встречей с будущим мужем, и все же она больше предвкушала ее, чем боялась. Сарин неоднократно уезжала из Теода, но ее всегда кто-то сопровождал. На этот раз принцесса путешествовала сама по себе, выехав раньше свадебного сопровождения, чтобы приятно удивить Раудена. Она перечитывала его письма столько раз, что ей начало казаться, будто они действительно знакомы. Человек, который возникал в ее воображении при чтении писем, обладал сложной, полной сочувствии к окружающим натурой, и ей очень хотелось узнать его получше. Но знакомству так и не довелось состояться. Сарин чувствовала себя не только одинокой, она чувствовала себя отвергнутой. нежеланной. Все эти годы она ждала, страдая от подразниваний терпеливого отца, который не подозревал, как мужчины на родине избегают ее, страшась прямого и даже несколько заносчивого характера. И стоило найтись человеку, избравшему ее спутницей жизни, как в последний момент Домми украл его из-под носа. Принцесса наконец дала волю чувствам, которые держала его с того момента, как сошла с палубы корабля. Она была рада, что Сион передавал только ее примерное изображение, потому что иначе отец мог бы увидеть бегущую по щеке слезу. «Глупости, отец. Мы все понимаем, что это политический брак. Теперь помимо общего языка наши страны объединяет еще и союз правящих династий». «Ох, солнышко, моя малышка Сарин», – прошептал король. «Я так надеялся, что все получится». «Ты не представляешь, как мы с матерью молились, чтобы ты нашла там свое счастье. И до да с доми мы должны были отказаться от договора». «Я бы все равно тебя заставил, отец», — ответила Сарин. «Нам необходим союз с Орелоном. Недостаток кораблей больше не будет удерживать Фьерден вдали от наших берегов. Теперь под командованием Вирна вся армия Свордов». «Малышка Сарин уже совсем большая», — подразнил ее отец. «Совсем большая и вполне способна выйти замуж за труп». Вяло засмеялась принцессам. «Может, оно и к лучшему, но…» «Не думаю, что принц Роуден дорос бы до моих ожиданий. Стоит только посмотреть на его отца». «Я слышал о нем, но надеялся, что это неправда». «К сожалению, чистая правда». Неприязнь к орелонскому монарху выдернула Сарин из грустных мыслей. «Король Яден – один из самых неприятных людей, каких мне приходилось встречать. Он едва соизволил поздороваться со мной и тут же отослал заниматься вязанием и прочими подходящими для женщин делами. Если Раден хоть немного походил на отца, то мне повезло, что он умер до моего приезда». Ее отец помолчал немного задумчивым выражением, прежде чем спросить. «Сарин, может, ты хочешь вернуться домой? При желании смогу аннулировать договор, и никакой закон меня не остановит». принцессу немного испугала, насколько заманчивым оказалось предложение. После недолгого молчания она покачала головой. «Нет, отец. Я должна остаться здесь. Это моя затея. И смерть Раудена не меняет этого факта, что мы нуждаемся в союзниках. Кроме того, возвращение домой нарушит традицию. Мы оба знаем, что теперь моим отцом является Ядан. Для тебя будет совершенно неприличным принять меня обратно в семью. Я всегда буду твоим отцом, ин Мягко, но решительно ответил Эвинтио. «К доме обычаи». «Стет навсегда останется открытым для тебя». «Спасибо, отец, я рада это слышать. Но я все же останусь, по крайней мере, на время. Кроме того, не так все плохо. У меня теперь новый двор, полный людей, с которыми можно поиграть». ин в голосе короля проклюнулась тревога. «Я знаю этот тон Что ты задумала?» «Ничего», – невинно ответила она. «Просто у меня осталось несколько вопросов, которых мне бы хотелось покопаться, прежде чем поставить крест на этом браке». После недолгой паузы король хмыкнул. «Да поможет им домим Они еще не знают, что к ним приплыло. Пожалей их пруть и клеки. Я вовсе не жажду получить через месяц от министра Наолена донесение, гласящее, что король Ядан сбежал в караидский монастырь. А тебя орелонцы провозгласили правительницей». «Хорошо», – чуть улыбнулась Сарина. «Я подожду хотя бы пару месяцев». Отец разразился новым приступом своего характерного смеха. Этот звук успокоил ее больше, чем любые заверения или утешения. «Подожди минутку, ин отсмеявшись, сказал он. «Я позову твою мать, она хочет поговорить с тобой». Он опять хмыкнул и продолжил. «Она упадет в обморок, когда узнает, что ты уже успела довести беднягу Раудена до могилы». «Отец!» — запротестовала Сарин, но он уже исчез.